Увлеченно разговаривая, мальчишки быстро шли по петляющим улицам. Лишь один раз остановились глазе через низкий плетень на двор брада-сапожника. Там брат, да еще Нил, тоже сапожник, со своими подмастерями, сколачивали из длинных и сухих березовых поленьев огромную подошву. Ну, должно быть, шагов шесть шириной, шагов 2 длиной. «Это какой же сапог будет? Вышиной с колокольню?» А из чего голенищи делать? Вряд ли из кожи. Уж больно накладно. Для парада ремесел стараются. Веселый праздник этот парад ремесел. Сам господин Сули его придумал два года назад. На параде лучшие мастера каждого ремесла представляют свою работу. И чем громаднее получается изготовленная штука, тем больше мастерам почет. В прошлом году расстарались кузнецы – «Выковали такую здоровенную подкову, что со двора кузни выкатить не смогли. Стали лошадьми тянуть, а она развалилась. Кто ж такую огромную дуру из хорошего металла ковать станет? Но лучше всего, когда колбасники, кондитеры и хлебопеки свой товар представляют. Все вместе за раз полгорода накормить могут. Ну, не половину, а около того». В том же году, когда кузнецы опростоволосились, колбасники десяток свиных сарделек на парад вынесли, каждую семером, а хлебопеки хлеб на телеге везли. А кондитеры торт волокли на жердях, аж с городской колокол тот был. Правда, пустой внутри, в него карликов для смеха посадили. Из проулка сломя голову выбежал лопоухий мальчишка. Он намеревался пересечь улицу и нырнуть в противоположный проулок. Но Бин с Каем невольно загородили ему дорогу. Оба знали этого Лопоухова. Его звали Дранг. И он принадлежал компании, которой верховодил Оскол. Встретившись взглядом с Каем, Дранг испуганно отпрянул, ойкнув к тому же. Не ожидавший подобного эффекта, Бин победоносно взглянул на Кая. А Дранку рявкнул: «А слеп, что ли? Людей с ног сбиваешь. Может, по шее хочешь?» «Да оставь ты его» махнул рукой Кай. «Пошли быстрее». «А я еще чего подумал? Может, сегодня все вместе на нашем синовале ляжем? Сегодня Корнелий ведь снова придет? Вот я и спрошу про рыцарей нашего времени. Не может быть, чтобы не было такого же славного ордена, как орден пылающего круга в наши дни». «Ага», – кивнул Бинг и сплюнул под ноги Дранку. «Ладно, вали к своему осколу. Небось, соскучился по затрещинам атаманским». Дранг отпрыгнул в сторону. Уверенные в том, что мальчишка сейчас взорвется водопадом ругательств и угроз, прежде чем бросится на утек, друзья удивленно переглянулись, когда Дранк вдруг округлил глаза и выпалил. «Оскол? Вы что, не знаете, что ли?» «Что?» – спросил Кай. «Арарн, ведьмак-то! Вчера, когда подмастерья своего отчитывал, в окно глянул и нас заметил. Как заорет, как замашет руками!» Из пасти искры, как сыпанут. Мы все кто куда. Я до самого дома бежал, не оглядываясь. Неужто ведьмак осколу задницу поджарил?» Хмыкнул Бин. Кабы бы так. Я-то сам не видел. Ко мне с утра пацаны забежали. Говорят, оскол не убег. Споткнулся, говорят. А Арарн ведьмак его поймал и... Зашипел по-змеиному. Потом плюнул ему в лицо и стал у оскола вместо носа поросячий пятак. И вроде как сказал Арарн, мол, пока твой папаша мне не заплатит. Ему не удалось договорить. Кай и Бин дружно расхохотались. «Вам смех!» – оскорбленно крикнул Дранк. «А он, оскол всю ночь пролежал в кустах у скотобойни возле дерьмовой дыры. Домой идти боится. И по сейчас лежит. На, люди показываться, стыдиться. Наши пацаны, почитай, все там». «Брешешь!» – предположил Бин. «Как пить дать брешешь?» «Кобель твой брешет!» – огрызнулся Дранг. «А я говорю, что люди рассказывают!» Пробормотав что-то еще, Дранг прошмыгнул мимо приятелей и кинулся в проулок. Мальчишки снова прыснули. «Вот умора!» – отхахатавшись, выговорил Бен. «Поросячий пятак! Нет, Арарн все-таки мужик, что надо!» «Мировой мужик!» – согласился Кай. Внезапно замолчав, они посмотрели друг на друга. «На замануху похоже!» проговорил наконец Кай. «Да ну!» – отмахнулся Бин. «Мы только одним глазком. Уж очень хочется. Мы тихонько, нас никто и не заметит». «Ладно, пошли», – согласился Кай. От не тянуло приторным запахом крови, но чем дальше Кай и Бин углублялись в заросли лопухов и чертополоха, тем явственнее ощущалась гнилая вонь дерьмовой дыры. «Да где ж они?» – прошипел Бин, вытягивая шею, чтобы хоть что-то разглядеть поверх буйной чаще пыльных сорняков. «Не шуми!» – толкнул его в спину Кай. «Да что не шуми? Нет тут никого!» «Посмеялся над нами Дранг, точно!» «Сейчас насквозь эти кусты пройдем и как раз в дерьмовую дыру угодим. Надо было все же разок дать по шее этому...» Тут голос Бина сорвался на испуганный вскрик. Он мотнулся куда-то вперед и влево и неожиданно исчез. Кай дернулся за ним. И уже ощутив, что неудержимо скользит вниз по крутому склону, невидимого из-за лопухов овражка, взмахнул руками, пытаясь уцепиться за что-нибудь. Ладони резанула боль от шипов чертополоха, в уши ринулся шум веток, и почва под ногами Кая брыкнулась, переворачиваясь. Он покатился неведомо куда, успев только прикрыть лицо руками, чтобы защититься от колючек. Овражек оказался неглубоким и узким. Скорее даже это был вовсе не овражек, а русло ручья, стекавшего когда-то в дерьмовую дыру. Здесь внизу было сыро и грязно, и еще сильнее воняло. Годливо морщась, Кай поднялся, стряхивая с себя коми липкой грязи. «Ну, Дранг!» – пробормотал он. «Гадина! А ты, Бин, говорил еще...» Кай замолчал, вдруг поняв, что никакого Бина рядом нет. «Должно быть, скатился ниже», – решил он и зашлёпал, с трудом вытаскивая босые ноги из грязи по направлению склона. Через несколько шагов он заметил, что края вражка стали много ниже. Мальчишка дотянулся до толстого стебля, свисавшего над головой, схватился за него и вытянул себя наружу. Какой-то приглушённый вскрик долетел до него. «Да здесь я, здесь!» – пробормотал Кай, узнав голос Бина. «Мог бы и подождать». Он поднялся и, раздвигая кусты, пошел на звук, когда со всех сторон неожиданно захрустели ветви. Кай еще ничего не понял. Неосознанным движением он схватился за рукоять меча, и тут на него навалились сразу несколько человек, раньше укрывавшиеся за широкими листьями лопухов. От тяжести Кай свалился сразу же. Это была настоящая, умело организованная засада. Нападавшие не говорили ни слова – Кая слышал только надсадное дыхание и тревожный шум крови в голове. Пыль сразу запорошила ему глаза так, что он совсем не мог смотреть. А утереться никак не получалось. Руки ему сразу же завернули за спину. Кто-то, больно надавив коленом в бок, вытянул из-за пояса деревянный меч. Кто-то, должно быть двое или трое, вздернули его на ноги и поволокли куда-то сквозь кусты. «Наконец-то!» услышал Кай знакомый до боли гнусавый голос и с трудом проморгавшись, открыл глаза. «С самого утра жду», – добавил Оскол. «А вас все нет и нет?» Он стоял, уперев руки в бока, прямо перед Каем, на небольшой, видимо, совсем недавно вытоптанной лужайке. Никакого, конечно, поросячего пятачка на его лице не было, только торжествующая ухмылка. Вся его шайка была в сборе, и даже более того. Бина, тяжело дышащего и полностью обескураженного, держали позади оскола трое пацанов, одним из которых был паскудный Дранг. Двух других Кай не знал. Его самого держали двое. Третий сидел на корточках близ оскола и поигрывал двумя деревянными мечами. Еще парочка, только что продравшаяся через кусты, теперь чертыхаясь, очищала одежду от колючек. «Шестеро», – подытожил Кай, – «да еще оскол». «Семеро. Да еще эти двое, должно быть, наблюдатели». «Девять». «Рыцари безмозглые!» – хохотнул сын рыбника. «В башке лягушачья икра!» Вокруг засмеялись. «Чурбаки и дубовые!» – продолжал веселиться оскол. «Какие же вы рыцари, если вас никто не посвящал, а? Какие, я спрашиваю?» «Хреновые, вот какие!» – ответил он на свой вопрос. «Ну как, братцы, поможем ребятишкам? Дай-ка!» не глядя протянул руку, в которую тотчас вложили один из мечей. «Не мой!» – с каким-то странным облегчением подумал Кай. Бина. Он вдруг поймал себя на мысли, что совсем не испытывает страха. Словно что-то сломилось в нем тогда, на кривой тропинке, залитой утренним солнцем, ведущей от дома травника к дому рыбника Харла. Что-то сломилось, растаяло и исчезло. А на его месте... Питаемая суровым пламенем древних легенд Корнелия, поднялось, как поднимается весной из-под рыхлого усталого снега упругий молодой цветок, что-то совершенно новое, чему Кай еще не нашел название. «Поможем ребятишкам!» – наступал на Кая, помахивая мечом оскол. «А? Чего скажете?» Кто-то что-то ответил, кто-то снова заржал. Кай этого не услышал. Он смотрел в глаза осколу, который все подступал, подступал к нему, но никак не мог решиться поднять меч для удара. Он смотрел в его глаза, водянисто-серые, как болотная вода, и видел, что на неглубоком дне их плавал страх. И Кай понимал, откуда этот страх, потому что в его глазах оскол страха не видел. «Этого на сладенькое оставим», – сплюнул оскол и круто развернулся. «Начнем вот с кого». «Ну-ка, покажи, что умеешь», – обратился он к Бину. Бин дернулся, но его держали крепко. «Ну-ка, защищайся», – приказал оскол. «Чего дрыгаешься?» Бин тяжело дышал. Вытянув шею, он глянул в лицо Каю, с натугой сглотнул и сжал губы. «Ничего не умеет», – Делан огорчился сын рыбника. «Кроме того, что сопли на кулак мотать». «Ну-ка». Он размахнулся и, примериваясь, не сильно ударил Бина по плечу. Тот зашипел сквозь зубы. «Посвящаю тебя!» — гнусаво завыл оскол. «В рыцаре дерьмовой дыры!» Тут пацаны захлебнулись от смеха. «И нарекаю...» — оскол на секунду задумался. «Бин, коровий, блин!» Каю показалось, что он сейчас оглохнет от взрыва хохота, ударившего в оба уха. Оскол знал, что делает. Сейчас он и забьет их при всех так, что следы будут видны еще несколько дней. А уж позорные прозвища, которые они сегодня получат, не забудутся никогда. «Стой, не падай!» – орал оскол, лупцуя Бина его же мечом по спине, плечам и груди. «Стой прямо, Бин, коровьи блин! Нравится деревяшками махать сопляжуи! Нравится? Сейчас ты меня помашешь, сучонок!» Пацаны хохотали. Но из голоса оскола смех уже исчез. Он бился сильнее и сильнее. Прыщавое и мокрое лицо его раскраснелось. Из распяленного рта летели нити слюны. Очередной удар пришелся бину по уху. Мальчишка выгнулся и закричал. С этой секунды хохот стал смолкать. И все тише становилось на поляне. Оскол уже не вопил, он лишь сипло дышал, покрякивая при каждом ударе гулко отдающимся среди пыльных кустов. Меч поднялся и опустился еще три раза на нестриженную голову Бина. При последнем ударе послышался треск, меч обломился и, соскальзывая острым сколом, глубоко вспорол Бину щеку. Кровь брызнула так далеко, что оскол отшатнулся. Бин тонко заскулил и обмяк в руках мучителей. Впрочем, его тут же отпустили. Он упал и скорчился на траве. Пацаны, пораскрывав рты, смотрели на своего предводителя. А сын рыбника, словно ничего вокруг не видя и не слыша, снова поднял обломок меча. Тогда Кай рванулся. Его уже почти не держали. Достаточно было одного резкого движения, и мальчишки брызнули в разные стороны. Оскол, вероятно, нутром почуял опасность. Он быстро обернулся, отмахнувшись мечом, но Кай бросился не к нему, а к тому, кто держал его меч. Мальчишка отшвырнул от себя деревяшку, не успел Кай сделать и пару шагов. Кай поднял свой меч. Рукоять удобно и прочно легла в ладонь. Он смотрел на искаженную бешенством физиономию оскола, на побелевшие искривленные губы, на которых осили брызги крови, на раздувающиеся ноздри, и видел не человеческое лицо, а злобную харю тролля-людоеда. Странное полуощущение, полумысль вспыхнула в его голове так мгновенно и сильно, что Каю на секунду стало трудно дышать. Вот она, та самая битва. Настоящая битва. Не вчерашнее смешное приключение с неуклюжим огром. Он защищает человека от опасной твари. И его руки сжимают оружие. И его голова легка. И нет дрожи в коленях. Оскол заорал и бросился вперед. Острое деревянное лезвие мелькнуло у лица Кая, он едва успел увернуться. У него было несколько мгновений, пока сын Рыбника, рыча от злости, восстанавливал утраченное равновесие и разворачивался. И Кай не упустил их. Раз, он присел на колено, силой ткнув острием меча троллю под ребра. Когда тролль завыл и отшатнулся. Два, удар по плечу наотмашь заставил злобную тварь выронить обломок меча и упасть на колени. Дальше было совсем просто. Не давая троллю подняться, Кай бил снова и снова, уже не особенно заботясь о том, куда попадет. Тролль надрывно закричал, прося пощады. Кай отскочил назад. Вдруг он подумал о том, что совершенно забыл про остальных мальчишек. Неужели они не сообразили накинуться на него со спины всем скопом? Он оглянулся, но никого вокруг себя не увидел. Только Бин все еще лежал, скорчившись в траве, да в нескольких шагах от Кая, обхватив руками голову, протяжно выл оскол, сын рыбника, выдувая носом зеленые пузыри. Бин поднял голову. Лицо свое, окровавленное, он зажимал обеими руками. Между пальцев еще бежала кровь. «Разбежались все», – неожиданно серьезно и хрипло проговорил Бин. «Кай минуту молчал, не зная, что говорить». Он еще раз посмотрел на оскола. Тролль исчез, как его и не было. Остался мальчишка. Жалкий, прыщавый оскол. Сын толстопузого рыбника Харла. И теперь это был вовсе не враг, а какое-то прыщавое недоразумение, недостойное удара мечом. Кай вложил меч в веревочный пояс и, ощущая у бедра его надежную тяжесть, подошел к Бину и помог ему подняться. «Больно?» спросил он. «Сейчас не очень». Бин морщась отвел руку от лица. «Только как-то горячо, жжет, посмотри, что там». Лицо Бины было густо измазано кровью. Глубокая кривая ссадина на левой щеке выглядела жутко. Края споротой кожи побелели, в глубине виднелась запекшаяся чернота, а из уголка ссадины бежала тонкая струйка крови. «Да ничего такого», соврал, сглотнув Кай. «Шрам останется», – полуутвердительно проговорил Бин. Видимо, мысль о том, что у него появится настоящий боевой шрам, доставила ему удовольствие. «Шрам останется, будь здорово», – подтвердил Кай. «Пошли отсюда. Надо подорожник найти или благоцвет. Приложить, чтобы кровь остановилась». «И умыться», – вздохнул Бин. «Ох, от мамаши мне достанется». «Да ладно», – пожал плечами Кай. «Ты ж не виноват. Пошли». Персина заждался. Уходя, он еще раз оглянулся на того, кто был виноват. Оскол уже не выл. Он лежал ничком в траве, и длинное тело его вздрагивало от сдерживаемых истерических рыданий.